Глава 11. Рыба на суше. Саймон отдал бы что угодно, чтобы пару часов поспать в отеле. Но он не мог бросить Джема с Арианой одних, особенно в компании Нолана. Поэтому, пообещав друзьям и дедушке заглядывать почаще, Саймон полетел обратно к Трезубцу. По пути несколько раз меняя обличие. В особняке царила жуткая тишина. Убедившись, что Джем спокойно посапывает в постели, Саймон вернулся к суюке, превратился в летягу и тут же заснул у нее на подушке. Подъем вышел слишком уж ранним. Завтрак подали в общем зале гостевого крыла. Все вокруг оживленно переговаривались, и Саймон заметил, что теперь Тинни старается держаться поближе к Нолану. Суюки то и дело мрачно поглядывала в их сторону. Но Саймон не успел спросить, что он пропустил вчера вечером. За ними пришли стражники и отвели в среднее крыло. Со вчерашнего дня красота зала ничуть не померкла. Наоборот, в лучах утреннего солнца, проникающего сквозь толщу воды, аквариум сверкал еще прекраснее. Из-за стекла за ними наблюдали скаты, осьминоги, косяки тропических рыб. А один раз Саймон даже заметил маленькую акулу, притаившуюся у розовых кораллов. Но о красоте быстро пришлось забыть, потому что в конце зала их поджидала Ивона в белоснежной мантии и с волосами, собранными в крепкий пучок. На плече у нее выседал рак-богомол, Мэнни, судя по панцирю. А стояла она у стеклянного резервуара с водой, в который легко могли поместиться несколько взрослых мужчин. «Доброе утро!» – тепло поприветствовала Ивона. А рак-богомол окинул всех подозрительным взглядом, вращая каждым глазом по отдельности. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули, поскольку сегодня мы начинаем отборочные испытания». По толпе пробежали тихие шепотки, полные волнения и предвкушения. «Вы будете нас проверять?» — спросила считая девочка с волосами, собранными в два пучка. «Да», — ответила Ивонна, и девочка восторженно подскочила на цыпочки. «Сегодня утром вы продемонстрируете нам свою силу и храбрость. Мы разобьем вас на группы по способностям». Поэтому первое, что от вас потребуется, показать, в какое именно животное вы можете превращаться. Продемонстрируйте свою силу и храбрость. В животе нервно затрепетало. Ивона могла подразумевать под этим все что угодно. Но Саймон подозревал, что испытание окажется сложным и опасным. «А вы?» – неожиданно спросила Суюки. «В кого вы превращаетесь?» Что-то странное мелькнуло во взгляде Ивоны. То ли раздражение, то ли презрение. Саймон не успел разглядеть, слишком быстро его сменило спокойствие. «Я — синий синекольчатый осьминог», — ответила она. «Хотя в Аништате мне редко выпадала возможность в него обратиться». «Итак, есть желающие?» Разумеется, вперед выступил Нолан. «Да, есть», — сказал он и вышел в самый центр, чтобы все видели, как он выделывается. Он показательно потянулся, а когда закончил нагнетать напряжение, по крайней мере, он явно считал, что делает именно это, хотя вчера уже всем все продемонстрировал, то превратился в волка. А затем, будто доказывая, что у него богатый арсенал, последовательно превратился в животных, которых Саймон видел впервые. Лошадь, сойка, игуана, божья коровка и даже жаба. Разумеется, Ивона знала про его способности, но либо впервые видела их своими глазами, либо оказалась хорошей актрисой, потому что она прижала руки к груди, будто не могла поверить своим глазам а на лице проступило искреннее изумление. «Невероятно», — пробормотала она. «Впервые вижу такие поразительные способности». «Нолан, да?» Тот кивнул. Видимо, они решили не скрывать его настоящее имя. «Да, мэм», — вежливо ответил он, коверкая австралийский акцент. «И когда ты узнал про свои силы?» Он пожал плечами. «Да не знаю. Когда впервые превратился, наверное. Просто понял, что могу, и все. Она покачала головой, словно не могла в это поверить. «Изумительно», — пробормотала она. «Просто изумительно». Нолан отошел и прислонился спиной к мраморной колонне, самодовольно оглядываясь. Некоторые смотрели на него с откровенной завистью, а некоторые и бровью не повели. «Кто следующий?» — спросила Ивона. И в этот раз вызвалась девочка с пучками. Она гордо превратилась в летучую мышь, при виде которой Тинни взвизгнула. А когда утих смех, Остальные ребята тоже потянулись показывать хранительнице своей силы. Один мальчик превратился в серо-розового кокоду, а девочка в коалу, при виде которой Суюки тут же фыркнула и тихо пробормотала что-то про никчемность. Но потом вперед вышел загорелый парень с каштановыми волосами, и при виде ухмылки, которую он бросил Нолану, внутри у Саймона все перевернулось. Ничего не говоря, парень превратился в крокодила, а потом в шесть разных ядовитых змей подряд. Закончил он утконосом, хлопнув плоским широким хвостом по полу. «Как видишь, ты такой не один», — обратился он к Нолану. Саймон заметил, с каким отчаянием смотрел на него Нолан. Возможно, он притворялся или действительно надеялся, что никто не последует его примеру. Ивона похвалила наследника с не меньшим энтузиазмом, чем Нолана, и следующим к ней вышел Джем. «Боюсь, у меня ничего необычного», — сказал он с нервным смешком поднялся по небольшой приставной лестнице и нырнул в резервуар, тут же обращаясь в дельфина. Демонстрировать в таком узком пространстве ему было нечего, поэтому он пару секунд поплескался, а потом обернулся обратно. его Вона вежливо ему улыбнулась, но было заметно. Джем ее не впечатлил. И хорошо. Саймон очень бы не хотел, чтобы к нему было приковано излишнее внимание. Следующей вышла Суюки. Поставив Саймона с Элоизой на пол, она подошла к резервуару с водой. «Я тоже ничем не удивлю», — сказала она спокойно, забралась в воду, поежилась и быстро превратилась в длинную белую змею с черными кольцами. Саймон не знал, кто это, а вот пара ребят ахнули. «Это что, морская змея Белчера?» — спросила девочка с рыжевато-каштановыми волосами. «До этого именно она превратилась в коалу. Это же самая ядовитая змея в мире». Суюки закивала, превратилась в человека и, выбравшись из воды... Приняла из рук стражника полотенце. Ну а то, с ухмылкой сказала она, у меня, конечно, не десять разных форм, зато как удобно прогонять туристов с нашего частного пляжа. Пока она поднимала Саймона с Элаизой, через толпу к ней незаметно прокралась тени. Суюки! шепнула она торопливо. Больше она ничего не сказала, но суюки явно поняла, о чем идет речь. Нет, выдохнула она едва слышно. Но нет. Тини недовольно нахмурилась. Пока она сверлила сестру глазами, какой-то мальчик выпрыгнул в центр и обернулся Динго — дикой собакой, которой в огромном количестве жили по всей Австралии. Лично Саймон считал, что выглядит он как самый обычный пес, но пара ребят при виде него скривились, а кто-то даже отступил. Наконец пришла очередь Тини. Бросив на суюки последний презрительный взгляд, она вышла вперед, крепко сцепив ладони в замок. «Меня зовут Тини», — сказала она, — «эм...» то есть Тринити Хокинс». «И кто же ты?» — мягко спросила Ивона. «Я Валаби, ответила она. Щеки у нее порозовели, словно от стыда, и без лишних слов Тини превратилась в подобие кенгуру, только очень маленького. «Молчи», — так тихо выдохнула Суюки, что Саймон с трудом расслышал. «Черт, просто молчи». «Это все, дорогая?» — спросила Ивона, и Тини помедлила. «Даже не смей». Так резко прошипела Суюки, что ее должны были услышать. Но все смотрели на Валаби. «Ну...» — начала Тини и неуверенно обернулась на сестру. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Тини отвела взгляд. «Да», — пробормотала она, — «я превращаюсь только в Валаби». Но Саймон знал слишком поздно. Тини ни в чем не призналась, но она явно врала, и его на слабо ей улыбнулась. «Ты чудесная Валаби, Тринити» сказала она. «Большое спасибо». Суюки тихо выругалась, буквально лучаясь яростью. Видимо, она тоже поняла, что Ивону так просто не обмануть. Но что оставалось делать? Не могла же она закатить истерику и выволочить и не за шиворот. Теперь ее жизнь зависела от решения Верховного Совета. И не только ее. «Что ж, некоторым из вас испытание может показаться простым», признала Ивона когда свои силы продемонстрировала последняя девочка, черно-белая птичка, которую кто-то в толпе со смешком назвал «помоечной курицей». «Сейчас я разделю вас на группы, и стражники отведут вас на площадку, где у вас будет время подготовиться. Те, кто успешно завершит испытания, пройдут в следующий тур. Для остальных путь, к сожалению, закончится». Джем поднял руку и тут же покраснел, стоило его не обернуться к нему. «Да, Кай?» «Эм...» «А будет опасно?» — спросил он. Голос у него дрогнул, но акцент остался идеальным. «Немного. В конце концов, вы должны продемонстрировать силу и храбрость», — сказала она. «Но можете не волноваться. Все вы люди невероятных способностей, так что с вами ничего не случится». Их поделили на три группы. К счастью, Суюки с Джемом, единственные, кому понадобился резервуар, оказались в паре. А вот тени объединили с остальными наследниками, и когда за ними пришли охранники, Суюки стиснула руки в кулаки, ощутимо напрягшись. «Мы ее вытащим», — шепнул Саймон ей на ухо, стараясь успокоить. «Откуда ты знаешь?» — сквозь зубы выдавила она. Хороший вопрос, но отступать Саймон не собирался. Он не знал, куда отвели остальных. Но к Суюки с Джемом она присоединилась сразу, и они вместе вышли из Трезубца и направились в сад. Ты весьма удивительный анемог, Суюки, сказала она, пока они шли, и Мэнни на ее плече недовольно защелкал. Скажи, ты уже кого-то кусала? Нет, коротко ответила та. Обычно угрозы достаточно. Мм. А какие у тебя очаровательные друзья! сказала его, поглаживая Элаизу, которая тут же прижалась к руке Суюки. Не против, если я подержу их, пока ты проходишь тест? Суюки мгновенно напряглась. Но покачала головой, явно понимая, что это приказ, а не просьба. Она пошла быстрее, отходя от и подальше, и на мгновение Саймон испугался, что хранительница все поняла. Что Нолан рассказал ей о своих подозрениях, или что она просто почуяла в нем наследника. Или он слишком уж плохо притворялся летягой. Но стоило воне со стражником остановиться на скале, нависающей над водой, все мысли его испарились. Вдалеке виднелся берег материка а где-то между ним и островом на бирюзовых волнах покачивался буй с флагом Австралии. «Ваша задача проста», — с улыбкой сказал Ивона. «Видите флаг? Тот, кто принесет его мне, станет победителем и пройдет в следующий тур отбора». Но ничего простого тут не было. И судя по недовольству Суюки и потрясению Джема, они прекрасно все поняли. Их просили отнюдь не поплескаться в водичке. Чтобы добраться до флага, нужно было пересечь Ядовитый пролив.